разговоры, сплетни. Глаза у Ингейн засверкали. «Объясните мне сейчас же, в чем дело? Мне кажется, что вам и так все понятно. Везде идут пересуды, и нечего на меня злиться. Не я их распространял. Если бы не было очевидно, что Эдмонд погиб от рук крестьян, то Уолтеру из Герни было бы сложно доказать свою невиновность». Ингейн взглянула на Уолтера, И тут по выражению её глаз понял, что благородная леди считает, что на этот раз кузен зашёл слишком далеко. Она сдержанно ответила: "Кузен Нинъань, я стараюсь помнить об обязанностях хозяйки, но вы позабыли, как следует вести себя гостям. Чтобы я больше не слышала ничего подобного". Издали послышался звук гонга. Ингин повернулась к Олтуру. "Мне хотелось поговорить с вами наедине". Но ну, теперь придётся подождать, пока закончится ужин. Вашу руку, мой милый гость. Миня на пять нахмурился. Он побрёл за пожом, продолжая бормотать. Странные происходят вещи. Безземельные искатели приключений ценятся больше, чем люди благородного происхождения. Он просто злобный сплетник, сказала Ингинь. К ней вернулось хорошее настроение, и она слегка пожала руку Волтера. Кто знает Олтер, может, он предчувствует, что у него будут причины поволноваться. Олтер никогда не видел большой зал, и, помогая Инге инициатив вниз по ступенькам, он с интересом осматривался. В длину зал был футов 80, а в ширину 40. В центре одной из стен было прорублено огромное окно, сквозь которое норманская женщина и её гости наблюдали, как кормили голодных детей. В конце была кнопа-меньш. Стены из тёмного камня были толщиной в 12 футов, а потолок так высок, что невозможно было различить верхние балки, и в зале стоял полумрак, потому что света свечей было недостаточно. Зал был бы холодным и неуютным, если бы не дубовые панели высотой до 9 футов. Их поставили при графи Рауфи И не было никаких сомнений, что за панели заплатили из богатого приданого его жены. На возмышлении в конце зала сидели миныстрели. Когда Ингиен появилась в зале под руку с Олтером, они настраивали инструмент. Музыканты начали исполнять веселую мелодию. На лице Лели Ингиен появилась гордая улыбка. Олтер понял, что ей нравилось показывать себя гордой хозяйкой замка. Марч, Эдмонд добудет с нами за ужином? неуверенно спросил он её шёпотом. Ингейн покачала головой. Нет, она не часто покидает свою комнату, и, честно сказать, меня это вполне устраивает. На стол подали множество блюд, стояли красивые приборы, но трапеза была скучной и напряжённой. Олтер сидел в конце возвышения и не принимал участия в разговорах. Он не расстроился потому что ему они не были интересны. Ни на минуту не закрывал рта Жильбер Безьер, трубадур из Франции. Лицо этого человека сильно напоминало лошадиную морду. Он постоянно твердил о былой славе трубадуров с континента и о том, как их осталось мало. Когда трапеза была закончена, Жильбер принес инструмент и запил куплеты, которые сам сочинил. Он пил, как мы знаем, неприятным голосом. Вольтер решил, что мелодия не была красивой, а стихи настолько наивны, что не делали чести знаменитому трубадору. Вольтера поразило, как почтительно взирали на исполнителя все остальные гости.